Лекция 43. Причины смуты, династическая ее причина, вотчина династический взгляд на государство, взгляд на выбранного царя, причина социально-политическая, тегловой строй государства, общественная рознь, значение самозванства в ходе смуты, выводы.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 прекратила с борьбой всего земского общества, совмешавшимися во внутреннюю усобицу сторонними силами противоземской и чуженародной.